Глава четвёртая. Визит на биржу. Внезапную перемену в настроении медвежонка первой из всех домочадцев заметила миссис Бёрд. "Ничего не понимаю", призналась она на следующий день. "Вчера утром он был такой бодрый, жизнерадостный, а теперь у него вид медведя совершенно битого горем. Надеюсь, он не переутомился во время путешествия", встревожилась миссис Браун. "Нет, Что с ним вчера такое приключилось, когда он ходил на рынок за покупками? Покачала головой миссис Бёрд. Он вернулся с ужасным кислым выражением и даже не доел за обедом свою порцию сладкого пудинга. Вы правы, как-то он странно себя ведёт, согласилась миссис Браун. Вчера я застукала его в саду. Он взял у Генри коловороты и сверлил в земле дырку. Вид у него был страшно расстроенный. Хотите знать моё мнение? то дело в деньгах. Решительно высказалась миссис Бёрд. В деньгах? Миссис Браун встревожилась ещё сильнее. Почему вы так думаете? А, вчера весь вечер подсчитывал свои доходы и расходы. Мрачно объяснила миссис Бёрд. А когда закончил, попросил мне красные чернила, кроме того, помните ту историю с газетой сегодня утром? И ещё он за завтраком задавал мистеру Брауну очень странные вопросы. Мистер Браун работал в лондонском Сити каждое утро за завтраком. Прежде чем отправиться к себе в контору, просматривал специальную газету, в которой писали про акции и ценные бумаги. Сегодня утром он обнаружил, что в газете не хватает одной страницы. Похищение так никто и не признался, но у Омеса с Бёрд сразу же возникли подозрения. А теперь они превратились в уверенность. Ох, опять у этого медведя что-то неладное на уме, вздохнула она. Он вчера по собственному почину принял ванну. Это всегда дурной знак. А сегодня с утра оделся во всё парадное, куда-то ушёл, чует моё сердце дело нечисто. Как бы в подтверждение своих слов, миссис Бёрд принялась энергично выметать щёткой пыль из угла столовой и при этом всё поглядывала в окно. Но хотя глаза у неё и были удивительно зоркими, падинкто она не увидела. И для этого ей пришлось бы пронзить взглядом не только множество зданий, но и кучу других предметов. Потому что Тот самый медведь, который вызывал у неё столь мрачные подозрения, был в этот момент, кроме всего прочего, надёжно скрыт за плотным слоем тёмных костюмов, шляпкасилков, портфелей и сложных чёрных зонтиков. Только он вынырнул из метро, как сразу же оказался в густом потоке людей, который влёк его, как течение, в пробку. Строго говоря, медвежонку никогда ещё не доводилось оказываться в такой густой и огромной толпе. По счастью, вскоре поток разделился на несколько более мелких рукавов, и побарахтавшись и потолкавшись, медвежонок сумел таки пробиться в нужную сторону и в конце концов оказался на совсем узкой улочке, в конце которой высилось очень внушительное здание. Аккуратно сверившись с картой и убедившись, что он попал в нужное место, Пазинтон набрал полную грудь воздуха и распахнул дверь. Несколько секунд он стоял широко раскрытыми глазами, всматриваясь в происходившее вокруг. Мимо того дела сновали дяденьки с портфелями и какими-то бумажками. Все они были страшно заняты. И снаружи-то на тротуаре было довольно тесно, а внутри здания и вовсе напоминало гигантский муравейник. Только Паддингтон приготовился нырнуть в самую гущу, как вдруг тяжёлая рука опустилась ему на плечо и стиснула его как клещами. Так, так, сказал грозный голос. Что это ты тут такое делаешь? Паддингтон подскочил от неожиданности, а потом, обернувшись, увидел дяденьку в тёмно-синем форменном кителе и шёлковой шляпе, который смотрел на него сверху вниз. "Ты что, не знаешь, что здесь фондовая биржа, где торгуют ценными бумагами?" строго спросил дяденька. "Конечно, знаю." С важным видом отвствовал Пазиннгтон. Я поэтому и пришёл. Мне надо узнать цену одной бумаги. Что тебе надо? Дзяденька швейцар недоверчиво посмотрел на медвежонка. Ты что, медведь? За дурачка меня принимаешь? Да нет. Что вы? Честно ответил медвежонок, открывая чемодан и вытаскивая оттуда свою акцию. Я специально приехал с улицы Винзерский сад. Ну и дела. Лицо у швейцара слегка подогрело. А затем добавил он, заметив, что мордочка у медвежонка вытянулась от огорчения. Я же леча могу служить, так я с удовольствием. Нам полагается с посетителями быть вежливыми, чтобы они чувствовали себя как в лучшем ресторане. Вот только в ресторане нужно платить деньги, а тут нет. Вот не тратят, а зарабатывают. Паддингтон при этих словах заметно преобдрился. Пусть с улицы Винзерский сад был не близкий, ехать пришлось в набитом вагоне метро. Ему было жарко и ужасно хотелось пить. Мистер Браун подробно ответил на все его вопросы о фондовой бирже, но почему-то не упомянул, что здесь кормят как в лучшем ресторане, да ещё и бесплатно. А ведь какое замечательное дело. Мне Если можно, булочку и чашку какао, пожалуйста. Попросил Паддингтон. Его несказанному удивлению, добродушное выражение, как по волшебству исчезло с дяденькиного лица, а на его месте появилось другое, которому медвежонку совсем не понравилось. Булочку! возмущённо воскликнул дяденька. Да ещё с какао? Тут, да будет тебе известно, серьёзное заведение, а не кафе. Я про ресторан сказал совсем в другом смысле. У меня есть дела и поважнее, чем угощать всех захожих медведи булочками с какао. И швейцар пустился объяснять, что говоря про ресторан, он имел в виду совсем другое. На бирже работают очень почтенные люди, и обслуживать их полагается по высшему классу. А бесплатное угощение тут, ну просто совершенно ни причём. И вообще, закончил свою речь швейцар. Не могу я тебя сюда пустить, и делу конец. Вот на фондовую биржу разрешён только по удостоверению. Это как такой клуб, ну, сам понимаешь, причём только для привилегированных членов. Последние слова он произнёс совсем свысока. А можно и мне выдать это удостоверение? С надеждой спросил Паддингтон, опуская лапу в карман своего синего пальтишка, где был припрятан десятипенсевик. Выдать удостоверение? Презрительно хохотнул дяденька. Так, тебе и выдали удостоверение. Да чтобы его получить, знаешь, сколько всего нужно сделать? Например, прежде всего необходимо проверить твою кредитоспособность. Мою? Вредиться способность? С огорчённым видом протянул Паддингтон. У меня с ней не очень. Я совсем не люблю кому-то вредить. В таком случае вход тебе сюда заказан, отрезал дяденька. Кредит способность, продолжал он покровительственным тоном. Это такая штука, которая либо у тебя есть, либо у тебя её нет. Для этого требуется проверить твой банковский счёт. Мой? Банковский счёт? повторил Паддингтон с конец задаченный. Ну, с этим у меня всё в порядке. Я свои банки каждый день считаю. Вот сейчас у меня дома 3 1/2 банки мурмелада. И миссис Бёрт обещала купить ещё одну про запас. Швейцар громко захохтел. За долгие годы работы на фондовой бирже ему не раз попадались клиенты, с которыми трудно найти общий язык. Но такого непонятно. Он, пожалуй, не помнил. Ну всё, хватит, сказал он сурово. Давай-ка, ступай своей дорогой. У меня тут дел невпроворот. Некогда мне болтать со всякими медведями. которые только и высматривают, где бы бесплатно позавтракать. Базиннгтон, вконец расстроенный таким оборотом дела, принялся открывать замок на чемодане. Я просто хотел понять, ценная ли у меня бумага, объяснил он. Это акция нефтяной компании Портобелло. Только она какая-то не совсем настоящая, потому что Что ты сказал? воскликнул швейцар. Я правильно расслышал, у тебя не настоящая акция? Он нагнулся и принялся рассматривать бумагу, которую Паддингтон крепко держал в лапе. "Где это ты такое приобрёл?" медвец поинтересовался он и повёл Паддингтона в другой конец зала, к какой-то двери. "Я купил её на рынке порта Белла", пояснил Паддингтон довольно, что дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. И, мне кажется, она какая-то неправильная, потому что дяденька так и не пришёл заплатить мне проценты. Вот я решил разобраться, насколько она ценная. Подожди, кас здесь медведь. Как бы между делом предложил дяденька водя медвежонка в комнату, где стояли мягкие кожаные кресла. Я сейчас вернусь. Дверь за ним захлопнулась с щелчком. Патингтон как следует огляделся, выбрал самое мягкое удобное кресло и осел в него с довольным выражением на мордочке. Он уже не раз убеждался на собственном опыте, что главное обратиться к нужному человеку и твёрдо гнуть свою линию, и уж тогда дело обязательно пойдёт на лад. Однако минута проходила за минутой, а в комнате так никто и не появлялся. И медвежонок уже начал не на шутку тревожиться. Но вот наконец на пороге раздались шаги. Дверь распахнулась, и на пороге показался швейцар. А рядом с ним, удивительное дело, стояли ещё два дяденьки обо в плащах и фетровых шляпах. "Он самый есть", проговорил швейцар, указывая на Паддингтона. Первый дяденька вошёл в комнату и помахал каким-то удостоверением. "Полиция", отрывисто произнёс он, "боюсь, вам придётся пройти с нами в отделение". "Пройти с вами в отделение?" Повторил Паддингтон, ужасно удивившись, что такие взрослые дяденьки не знают элементарных математических действий. А сложение, вычитание, умножение вы уже проходили? Дяденька бросил на него недобрый взгляд. Пройти в отделение полиции, повторил он сурово. Там проверят чисто ли вы на лапу и возьмут у вас отпечатки. Паддингтон так и подскочил. Конечно, чисто я вчера ванну принимал, воскликнул он возмущённо. А после ванны я нигде отпечатков не оставляю. Можете сами у миссис Бёрд спросить. Оба дяденьки в штаtsке многозначительно переглянулись. Хорошо маскируются, сказал второй первому словно и не слышал последних слов медвежонка. Тёрка, почему-то всегда думал, что Денди Джим куда выше ростом. Денди Джим? ошарашенно повторил Паддингтон. Меня мог бы и провести. Сознался первый дяденька. тоже будто и не расслышав. Я дважды просмотрел фотографии всех подозреваемых. Вот и доверяй после два писаний свидетелей. А награда мне полагается? С надеждой спросил швейцар. Отчего бы и нет? откликнулся первый дяденька. Мы уже не первый день разыскиваем этого типа. Такого ловкого мошенника на доверии в Лондоне уже несколько лет не видели. Необеспеченная акция. Поддельные документы, фальшивые паспорта. Всё перечислять пальцев не хватит. Ож, теперь-то он у нас сядет в тюрьму и надолго. Посылил второй дяденька. Пазиннгтон переводил взгляд с одного на другого. В тюрьму? воскликнул он в ужасе. За какой-то дурацкую акцию? Это ты суди расскажешь, прервал его первый дяденька. Торговля фальшивыми акциями серьёзное преступление. Но я её не торговал. "Вас кликнул Паддингтон, размахивая в воздухе своей бумажкой. Я её наоборот купил. Я заплатил 50 фунтов. Причём на каждом фунте был специально отпечаток моей лапы. А ещё я записал на акции всех номера". "Как ты сказал?" Один из сыщиков выхватил у Паддингтона его бумагу и принялся внимательно её разглядывать. "Ты записал номера всех фунтовых банкнот?" Тут он осякся, потому что Паддингтон пули пролетел мимо и выскочил за дверь. Эй, стой! А ну, вернись, закричал второй сыщик. Но они не успели и шагу ступить, как Паддингтон уже скрылся за дверью. Он несколько раз озабоченно оглянулся через плеча, быстренько приметил, что у входной двери стоит за гаражевая дорога другой швейцар, привлечённый шумом, а потом развернулся и ринулся в самую гущу биржевой суеты. Первы за это утро Пазинтон порадовался тому, что фондовая биржа, такое людное и суматошное место. Он так до конца и не понял, за чего разгорелся весь сырбур. Однако в целом ему вся эта история совсем не понравилась. В эти моменты, когда гораздо проще исчезнуть, чем пытаться объяснить, как всё обстоит на самом деле, а для того, кому требуется быстренькая исчезность, фондовая биржа оказалась самым подходящим местом. Лучше и не придумаешь. Миссис Браун стояла у входной двери дома номер 32 по улице Винзерский сад и с тревогой рассматривала двоих незнакомцев, появившихся на пороге. "Паддингтон?" повторила она. "Я правильно поняла, вам нужен Паддингтон?" "Так точно, мадам," ответил один из незнакомцев. Он сверился с бумажкой, которую держал в руке. "В эту акцию вписано его имя и адрес, ещё стоит что-то вроде отпечатка лапы." Это, полагаю, чтобы все видели, что акция подлинная, с некоторой неуверенностью пояснила миссис Браун. Он всегда так делает. Но ведь ещё совсем рано, вы не могли бы прийти попозже? Мы из Скотланд-Ярда. Вступил в разговор второй незнакомец, помахивая своим удостоверением. Нам необходимо срочно переговорить с мистером Падингтоном Брауном по поводу одного вчерашнего происшествия. Из Скотланд-Ярда. Миссис Браун судорожно вцепилась в дверной косяк, но больше не успела задать ни одного вопроса, потому что тут в прихоже на всех парах влетела миссис Берт. Что это здесь такое происходит? осведомилась она сурово. Мне, знаете ли, надо завтрак подавать. Мало того, что Пазинкнун куда-то запропастился, так ещё. Заметив выражение лица миссис Браун, она осеклась. Случилось что-то ужасное? спросила она упавшим голосом. Да господь, с вашим мадам вовсе нет. Успокоил её второй сыщик. Мы просто хотели отдать вашему мишке его деньги. Отдать его деньги? Эхом откликнулось миссис Браун. Те 50 фунтов. Подтвердил первый сыщик. А он не поленился записать номера всех банкнот, вот мы их и вычислили. И преступника поймали. Добавил второй сыщик. Побольше бы таких сознательных медведей. Подхватил первый сыщик. Ему, разумеется, полагается награда, но мы бы хотели кроме того Поблагодарить его вежливо. Миссис Браун и миссис Бёрд переглянулись. "Входите, пожалуйста", слабым голосом пригласила миссис Браун. Ни та, ни другая так и не поняли, о чём сыщики толкуют. И всё же, шагая перед всех через прихожую, миссис Бёрд кивнула на дверь под лестницей. "Поищите его в платяном шкафу, где мы держим зимние вещи", посоветовала она. "Я как раз вспомнила, что слышала там какую-то возню перед самым вашим приходом". Да уж, Вздохнул один из сыщиков, наклоняясь и открывая дверь. Тяжёлая у нас всё-таки работа. Я тут вляпался в карманную кражу. "Что?" воскликнул Пазиннгтон возмущённо, вылезая из своего укрытия под лестницей. "Вы вляпались в манную кашу! Не в мою! Я ничего такого на пол не проливал". Миссис Бёрд приостановилась у кухонной двери и тяжело вздохнула. Судя по выражению на Пазиннгтоновой мордочке, Разговор с полицейскими обещал быть долгим и запутанным. "Пайдо, пачари, ещё яичница с беконом", рассудила она. "Побегай что-то за медведями всякому, небось, есть захочется. А с нашими медведями они едва ли за 5 минут разберутся". "Ну «Вот это да", высказался Джонатан через некоторое время, когда жизнь более или менее вернулась в своё обычное русло. "Повезло же Падингтону. Завтрак хоть с двумя настоящими сыщиками" Как вернусь в школу, всем расскажу, вот не бы сяхнут. Мистер Браун снова развернул газету. У меня на работе тоже ахнут, когда я им расскажу. Буркнул он, вытирая усы салфеткой. Я уже почти на час опоздал. Подожди, не уходи ещё минуточку. Умоляюще воскликнула Джуди, вбегая в комнату. Все должны пойти посмотреть на свои подарки. На подарки? воскликнул мистер Браун, поспешая за дочкой в гостиную. Ну уже ли опять подарки? Мы ведь все только что получили по подарку. Это специальные благотворительные подарки, мистер Браун объяснил Паддингтону, глядя, как Браун разворачивает свёртки. Деньги-то мне вернули, и я теперь могу за них заплатить. У меня замечательный набор масляных красок, радостно ахнула Джуди. А у меня отличные коньки, закричал Джонатан, тоже довольный Даниэльз. До Миссис Браун развернула большой квадрат вышитого полотна. Какая великолепная скатерть, воскликнула она. И до чего, кстати? Рубка, обрадовался мистер Браун, открывая небольшую картонную коробочку. Как раз то, что мне нужно, и выбрано точно по моему вкусу. Когда миссис Бёрд подняла на всеобщее обозрение мягкую розовую пижаму, глаза у неё подозрительно увлажнились. Мой любимый цвет, заявила она. Какой ты Паддингтон молодчина, подарил каждому именно то, что ему хотелось. Ты, наверное, очень долго думал и выбирал. Боюсь, после таких щедрых подарков у тебя с деньгами не густо, сказал мистер Браун, когда буря восторга улеглась. Но ну, если хочешь, можешь отдать что осталось мне, и я куплю тебе парочку настоящих акций. Паддингтон обдумал это предложение. Но он, конечно же, полностью доверял мистеру Брауну, однако с акциями и ценными бумагами пока что был сыт по горло. Я, наверное, всё-таки теперь положу оставшиеся деньги в банк, заявил он наконец. "Вот и правильно", одобрительно кивнула миссис Бёрд. Она относилась к банкам с голубочайшим доверием, особенно если речь шла о медвежьих сбережениях. Ого-го, пап, посмотри-ка. Вдруг воскликнул Джоннет, на указывая пальцем на передовую статью в газете мистера Брауна. Заголовок гласил: "Биржевые новости. У медведией суматошный день". "Представляете? Пропазингтон даже написали в газете". Мистер Браун откашлялся, но так и не заговорил. Он собирался было объяснить разницу между биржевыми и обычными медведями. "Биржевые медведи на самом деле обыкновенные люди, которые избавляется от такти, полагая, что те подешевеют. Но тут заметил, что жена многозначительно ему подмигнула. В конце концов, подробности не так уж и важны. Взяла слово миссис Браун. А этот заголовок, кроме всего прочего, будет замечательно смотреться у Паддингтона в дневнике. Если его вырезать из газеты и туда вклеить. Очень внушительный заголовок, подтвердила миссис Бёрд. Весьма, весьма подходящий, на мой взгляд, даже если бы сам Паддингтон писал об этом происшествии, он не смог бы придумать лучшего заголовка. И все с ней дружно согласились.